Глава 4. Германский воздушный флот. 1. Бернс Моловый жил в том веке, когда под влиянием империалистической международной политики шовинизм сделался необыкновенно шумным, несносным и опасным. Из всех продуктов человеческого воображения той эпохи наиболее странным был этот патриотизм. В душе каждого человека живет привязанность к своей семье, к своей стране, к своему языку. Прежде, до наступления научной эры, эти чувства, составлявшие принадлежность едва ли не каждого человеческого существа, служили важным фактором в развитии человечества. Конечно, эти чувства и тогда уже вызывали враждебность к чужому народу и пренебрежительное отношение к чужой стране. Но и то, и другое большей частью были совершенно безвредны. Когда же произошли огромные перемены в путях, целях, материале, масштабе и возможности человеческой жизни, все прежние границы народов и стран были нарушены. Прежние, давно установившиеся привычки и традиции, столкнувшись с новыми условиями, должны были измениться но приспособиться к новым условиям человеческой жизни они не могли уже потому, что эти условия сами в свою очередь подвергались постоянным изменениям. Таким образом, все прежнее было либо уничтожено, либо изменилось до неузнаваемости. Дед Детберт Смоллвейса, живший еще в те времена, когда Бен Хилл был деревушкой, находившийся под властью родителей Питера Бона великолепно знал это место. Он прекрасно понимал перед кем ему нужно снимать шапку и всегда выказывал снисходительное пренебрежение к тем, кого считал ниже себя. С такими взглядами он и прожил свою жизнь от колыбели до могилы. Он был англичанин и вдобавок кентский уроженец, поэтому он считал, что нигде нет такого пива, такого красивого шиповника, такого чудесного хмеля и такого яркого солнца, как на его родине. Газеты и политика мало интересовали его. Потом наступила перемена. Первые главы рассказа дают некоторое понятие о том, что происходило в Бенхилле и как целый поток различных нововведений обрушился на эту мирную сельскую страну и совершенно видоизменил жизнь. Бердс Молоис был только одним из числа тех бесчисленных миллионов людей в Европе, Америке и Азии, которые не могли пустить корни в родной почве, потому что бурный поток мировой борьбы сразу увлек их, и они вынуждены были с ним бороться, не вдумываясь хорошенько в его значение. Всё, во что верили их отцы, изменилось. И многое приняло в высшей степени странные формы. Особенно большим изменением и искажением под влиянием новых форм подверглась идея патриотизма. Для дедушки Берта слово «офранцуженный» было выражением крайнего презрения. А в мозгу Берта уже гнездились всевозможные идеи относительно соперничества Германии жёлтой опасности, черной опасности и обязанностей белого человека. То есть нелепого права еще больше запутывать и без того запутанную политику таких же маленьких человечков, только более темного цвета, которые курят папироски и разъезжают на велосипедах в Булавайо, Кингстоне, Ямайка или Бомбее, Индия. Но это были, по мнению Берта, низшие расы, и Берт готов был умереть впрочем, не сам лично, а уполномочив на это тех, кто запишется в ряды войск, только для того, чтобы поддержать это право английского господства. Мысль о том, что он может потерять это право, лишала его сна по ночам. Между тем, сущность политики в эпоху, когда жил Бердс Моловойс и когда разразилась великая война в воздухе, была довольно проста только никто не хотел взглянуть на вещи надлежащим образом. Колоссальное развитие науки и техники изменило человеческие отношения. Благодаря увеличивающимся скоростям механического передвижения нации приблизились друг к другу. Люди стали ближе в экономическом, социальном и физическом отношениях, так что прежние разделения на нации и государства утратили свое значение. Новый Более широкий синтез человеческих отношений стал не просто необходимостью, а необходимостью неизбежной. Как некогда независимые герцогства Франции должны были слиться в единое государство, так теперь последние должны были стремиться к более широкому слиянию, должны были заботиться о том, чтобы сберечь то, что практично и ценно, и отбросить то, что вредно и уже устарело. Более разумный мир понял бы это стремление к слиянию государств, своевременно обсудил и осуществил бы это. В результате такого слияния возникла бы великая культура, и это было вполне возможно для выросшего человечества. Но мир Берта Смолуэса не сделал ничего подобного. Правительства этого мира не только не шли навстречу такому слиянию, но вследствие взаимного недоверия опасались его. Великодушные порывы были им незнакомы. Они начали вести себя как плохо воспитанные люди в переполненном вагоне, толкать друг друга локтями, наступать друг другу на ноги. Четно было пытаться убедить их, что все они могут с удобствами устроиться в этом вагоне, если не будут так тесниться и толкаться. Историк начала 20 века везде, во всем мире отметит одни и те же явления. Старые понятия и старые предрассудки мешают установиться новым порядком, новым общественным отношением. Получается какое-то неискоренимое, бестолковое смешение старого и нового, полная путаница понятий. Историческая арена стала слишком тесной, и вот государства забрасывают друг друга своими фабрикатами, раздражают друг друга тарифами и всякого рода коммерческими притеснениями и постоянно угрожают друг другу армиями и флотами, которые с каждым годом принимают все более и более чудовищные размеры. Невозможно точно определить теперь, как много средств и сил было потрачено миром на военные приготовления и снаряжение, но ясно одно: затраты были колоссальные. Англия тратила на свою армию и флот так много денег, что если бы все это было направлено ею в область подлинной культуры и воспитания, британцы стали бы аристократией мира. Если бы правители Англии заставляли подрастающее поколение учиться и воспитывали бы его вплоть до 18-летнего возраста, то каждый такой Берт Смоллвейс на британских островах был бы не только физически крепким, Но и нравственно развитым, интеллигентным человеком для этого требовалось только, чтобы то, что тратилось на военные цели, расходовалось на образование. Вместо этого каждый мальчуган, еще не достигнув 14-летнего возраста, привыкал к виду развивающихся флагов, к воинственным кличам толпы, а затем, покинув школу, принимался за разные, более или менее сомнительного свойства предприятия. Стели юна живы или просто ради куска хлеба. Франция тоже допускала у себя подобные нелепости. В Германии, пожалуй, дела обстояли еще хуже. Россия под давлением все усиливавшегося милитаризма стремилась прямо навстречу банкротству и гибели. Европа только и занималась производством громадных пушек и бесчисленного множества маленьких смоловейсов. Азиатские народы ради самозащиты вынуждены были использовать все возможности, предоставляемые новейшими научно-техническими изобретениями. Накануне возникновения войны шесть великих держав мира и множество маленьких стояли вооруженные с головы до ног, напрягая все свои силы, стремясь опередить друг друга в смертоносной силе оружия и в военной готовности. К числу великих держав принадлежали и Соединённые Штаты. Это государство вынуждено было усиленно вооружаться благодаря не только попыткам Германии распространить свое господство на Южную Америку, но и естественным последствиям собственных действий, заключавшихся в присоединении земель у самой границы Японии. Поэтому Соединённым Штатам приходилось содержать два гигантских флота на востоке и на западе. А внутри государства создался резкий конфликт между федеральным правительством и отдельными правительствами штатов в связи с вопросом о всеобщей воинской повинности. За Соединенными Штатами следовал Великий Восточно-Азиатский союз, тесное объединение Китая и Японии. Влияние этого союза в решении мировых вопросов все росло и становилось, пожалуй, даже преобладающим. Германия боролась изо всех сил за осуществление мечты о насаждении своего языка и распространении своей власти на всю Европу, объединенную насильственным путем. Это были три наиболее рьяные и наиболее воинственные державы. Британская империя была менее воинственной, ее владения были рассеяны по всему земному шару. Защищать их было трудно, кроме того, Внимание английского правительства было отвлечено революционным движением в Ирландии и в других местах. Великобритания научила закобалённые ею народы курить папиросы, носить большие шляпы, играть в крокет, устраивать бега, снабдила их дешевыми револьверами, керосином, системой промышленности, дешевыми газетами на английском и туземном языках, дала возможность получать ничего не стоящие университетские степени. Ввела мотоциклы и электрические трамваи, развела целую литературу, выражающие презрение к подчиненным народам и сделала эту литературу вполне доступной для них. Но английское правительство было убеждено, что все это не вызовет для него никаких дурных последствий, а все потому, что кто-то когда-то сказал: "Забывчивый Восток". И ещё потому, что Киплинг вдохновенно произнес Восток, Восток, а Запад, Запад. И встречи близнецов не быть. Между тем в Египте, Индии и других подвластных Великобритании странах выросли новые поколения. И в этих-то поколениях копились страстные негодования, громадная энергия и активность не отстававшие от века. Правящие классы Великобритании очень медленно усваивали себе новый взгляд на подчиненные народы как на пробуждающиеся нации. Усилия этих классов удержать империю от распада среди происходивших перемен подвергались постоянному риску. Опасность была в том легкомыслии, с которым миллионы таких, как Бердс Моулвейс, подавали свои голоса на выборах. Опасность была в том, что у британских подданных из цветных рас чувствовалось все меньше уважения к должностным лицам. Дерзость цветных джентльменов переходила всякие границы. Она выражалась уже не только в выстрелах и бросании камней, но и в цитатах из Бернса и Дарвина и в забрасывании аргументами. Более миролюбивыми, нежели Британская империя, были Франция и ее союзники. Латинские державы, правда, были вооружены с головы до пят, но эти государства сражались неохотно, и во многих отношениях, как социально, так и политически, стояли во главе западной цивилизации. Россия была тоже мирной державой, правда, поневоле. Ее раздирали внутренние распри между революционерами и реакционерами. Страна была почти парализована хроническими беспорядками и бесконечной политической борьбой. Маленькие государства, втиснутые между огромными мощными державами, постоянно угрожавшими им, также вынуждены были дрожа за свою независимость, вооружаться с головы до ног, насколько допускали их ресурсы. Все это привело к тому, что в каждой стране сотни энергичных людей все больше тратили свои силы и ум на совершенствование и изобретение разного рода оружия. Итак, должно было продолжаться до тех пор, пока напряжение не достигнет высшей точки и не разразится война. Каждая держава старалась окружать тайны и свои приготовления, держала в запасе новое оружие и стремилась не только опередить своих соперников, но и проникнуть в тайны их приготовлений. Воображение правительства любой страны находилось под вечным страхом, что другое государство уже запаслось каким-либо новым открытием. То распространялся слух, что Великобритания обладает необыкновенной пушкой, превосходящей все остальные в мире. То, что Франция изобрела замечательное ружье, Япония новый взрывчатый состав, а Америка подводную лодку, которая в состоянии изгнать из морей все броненосцы. В любой момент могла наступить паника и разразиться война. Все силы государств, все помышления их были направлены в сторону войны. Между тем основная масса граждан в этих воинственных государствах была совершенно неспособна к борьбе и в моральном, и в физическом отношениях. Пожалуй, можно было бы даже прибавить, что еще никогда до тех пор народные массы не были так непригодны к борьбе. Это был парадокс того времени, этого почти единственного периода в мировой истории. Аппараты войны, ее методы и искусство менялись чуть ли не каждые 10-12 лет, все более и более совершенствуясь, но в то время, как все подготавливалось к войне, люди становились все менее воинственными, и войны не было. И вот наконец она разразилась. Она явилась неожиданной для всего мира, потому что истинные причины ее были скрыты. Отношения между Германией и Соединенными Штатами были давно уже натянутыми вследствие крайне ожесточенной борьбы из-за таможенных тарифов и двусмысленного поведения Германии в вопросе и доктрине Монроя. Возникали также конфликты между Соединёнными Штатами и Японией вследствие непрекращавшегося спора о правах японских граждан в Америке. Все это постоянно приводило к обострению отношений. Однако настоящим толчком, как это теперь известно, послужили усовершенствования, достигнутые Германией в машине Форцгейма, что дало возможность построить быстроходный и легко управляемый воздушный корабль. В это время Германия была наиболее деятельной державой в мире, лучше всех организованной для быстрых и секретных действий, лучше всех вооружённой достижениями современной науки и техники, обладавшей самыми вымуштрованными и воспитанными администраторами и чиновниками, она это знала и настолько преувеличивала свое могущество, Что относилось с презрением к тайнам своих соседей. Может быть, именно вследствие такого самомнения она меня тщательно шпионила за своими врагами. Кроме того, она по традиции не стеснялась в своих действиях никакими этическими соображениями и не соблюдала необходимой осторожности, располагая мощными орудиями войны, Германия решила, что ее час наступил и что она может теперь утвердить свое господство над всем миром. Казалось, действительно, перевес был на ее стороне. Она могла начать борьбу и победить, прежде чем другие добьются каких-нибудь существенных результатов в своих опытах в области воздухоплавания. Прежде всего, Германия должна была нанести решительный удар Америке. Только Америка могла соперничать с ней в воздухоплавании. Было известно, что Америка уже имеет в своем распоряжении летающую машину весьма практичного устройства, представляющую дальнейшее усовершенствования модели Райта. Однако никто не думал, что Вашингтонское правительство воспользуется этим изобретением и сделает попытку создать воздушный флот. Конечно, Надо было нанести удар, прежде чем Америка решится на это. Франция имела флот из тихоходных дирижаблей, из которых многие были построены еще в 1908 году. Разумеется, такой флот не мог соперничать с новым типом воздушных кораблей. Французские воздушные шары служили исключительно для рекогносцировки на восточные границы. Большей частью они были слишком малы могли поднять не более 12-20 человек, и ни один из этих шаров не мог двигаться даже со скоростью 60 км в час. Англия же, в припадке скупости, спорила и торговалась с Бэттриджем, предлагавшим свое удивительное изобретение. Следовательно, и она не могла идти в счет, по крайней мере, в течение некоторого времени. Азия же не подавала никаких признаков жизни остальных конкурентов не стоило принимать в расчет. Теперь или никогда, сказала германское правительство. Теперь или никогда мы должны завладеть воздухом, подобно тому, как прежде англичане завладели морем. Надо сделать это именно теперь, пока другие занимаются лишь опытами. Быстро Систематически и тайно готовилась Германия к войне, и план ее был превосходен. Она могла опасаться только Америки, которая являлась ее главной соперницей в мировой торговле и строила различные препятствия ее империалистическим замыслам. Следовательно, прежде всего надо было сразить Америку. Германия пошлет в небеса над атлантическим океаном свой гигантский воздушный флот, который и повергнет в прах ничего не подозревавшие и неподготовленные к такой войне североамериканские штаты. Во всяком случае, судя по тем сведениям, которые находились в руках германского правительства, такое предприятие имело все шансы на успех. Германия могла рассчитывать на то, что застигнет всех врасплох. Дело в том, что можно гораздо скорее создать воздушные корабли и летательные машины, нежели броненосцы, на постройку которых требуется по крайней мере два года. Если только есть достаточное количество рабочих рук и все необходимые принадлежности, то можно изготовить множество таких аппаратов за несколько недель. Можно наводнить небо летающими драконами и воздушными кораблями были бы только оборудованные парки да мастерские. И точно. В известный момент корабли взлетели, словно мухи, зародившиеся в навозе, как едко выразился один французский писатель. Нападение на Америку являлось таким образом первым ходом в чудовищной игре. Но тотчас же по выступлении этого флота воздухоплавательные парки должны были приняться за сооружение нового воздушного флота, способного произвести налеты на Лондон, Париж, Рим, Петербург, а также все другие места, где его появление будет признано необходимым, чтобы вызвать нужный эффект. Такая внезапность должна была поразить мир и завоевать его. Можно лишь удивляться, как действительно близки были к осуществлению эти колоссальные планы, задуманные и выработанные предприимчивыми честолюбцами. Роль Мольтке в этой изумительной войне в воздухе должен был играть фон Штернберг, но император колебался, и только упрямый романтизм принца Карла Альберта мог склонить его в пользу этого плана. Принц был центральной фигурой в этой мировой драке. Он был душой империалистического движения в Германии и идеалом новой аристократии, нового рыцарства, как их называли. Эта аристократия возникла благодаря внутренним раздорам и отсутствию дисциплины и явилась результатом сосредоточения богатства в руках немногих. Услужливые льстицы сравнивали Карла Альберта с чёрным принцем. Салкевиадом с молодым Цезарем многим он казался даже сверх ницше. Принц был белокурой, толстый, мужественного вида человека и отличался полным отсутствием нравственных устоев. Его первым великим актом, изумившим Европу и чуть не вызвавшим новую троянскую войну, Был отказ от принцессы Елены Норвежской и категорически заявленное нежелание жениться на ней. Затем последовал его брак с простой швейцарской девушкой Гретхен Красс, несравненной красавицей. и Его отважный поступок, чуть не стоивший ему жизни, спасение трех утопающих портных, лодка которых опрокинулась в море вблизи Гельголенда, За это и за победу над американской яхтой Защитник в одном состязании Император простил принца и поручил ему контроль над новым воздушным флотом Германии. Принц занялся этим с величайшей энергией и умением, объявив, что решил повергнуть к ногам Германии небо, землю и море. Обаяние принца распространялось не только на Германию. Во всем мире восхищались его непоколебимой и жестокой энергией. И он также увлекал умы, как некогда увлекала их наполеоновская легенда. Англичане, недовольные медленными и сложными приемами своей политики, обращали взоры на мощную фигуру этого человека, не признававшего никаких компромиссов. Французы верили в него. В Америке слагали в его честь поэмы. А между тем именно он вызвал эту войну. Население Германии не меньше остального мира удивлялось быстроте и энергии имперского правительства. Но в сущности многочисленная литература, помещавшая на своих страницах предсказания относительно военного будущего Германии, еще в 1906 году должна была подготовить умы немцев к победному акту. Как раз тогда Рудольф Мартин выступил со своим блестящим сочинением, в котором произнес пророческие слова. Будущее Германии в воздухе. Второе. Бердсмуллуис не имел никакого понятия об этих гигантских замыслах и мировых силах, в самом центре которых он вдруг очутился. Но его очень занимал вид воздушных кораблей, возлежавших точно огромное стадо чудовищ. Каждая из них казалась ему с набережную, а шириною Страфалгарской площадь. Некоторые были длиной не меньше, чем в треть мили. Никогда в жизни не случалось Берту увидеть ничего похожего на этот огромный и правильной формы парк воздушных кораблей. В первый раз у него мелькнула мысль, что на свете существует множество чрезвычайно важных вещей, о которых не он Ни его современники и не подозревали до сих пор. Он всегда воображал себе немцев толстыми, смешными людьми, которые курят фарфоровые трубки, питаются наукой, колбасой, кислой капустой и прочими несъедобными вещами. Со своей высоты берт успел взглянуть вниз только мельком. Тотчас же после первого выстрела он согнулся в корзине, а вслед за тем шар начал быстро спускаться. Мысли Уберта путались, и он не знал, на что ему решиться. Как объяснить свое появление и назваться ли ему Беттериджем или нет? Что делать? Шептал он в тоске. Тут он взглянул на свои сандалии и внезапно почувствовал отвращение к самому себе. Ведь они подумают, что я совершеннейший идиот, воскликнул он и в отчаянии сбросил мешок с балластом, вызвав этим ответные выстрелы в шар в голове у Берта мелькнула даже мысль не представиться ли ему сумасшедшим, чтобы избежать неприятных и затруднительных объяснений. Но затем ему показалось, что воздушные корабли поднялись, как будто желая взглянуть на него, и корзина его стукнулась о землю. Он полетел вниз головой. Когда Берт очнулся, он был уже знаменит. Он услышал голос кричавший "Да-да, это Беттерич!" Гар он самый. Берт лежал на маленькой зеленой лужайке возле одной из главных дорог воздухоплавательного парка. Перед ним расстилалась громадная, уходившая вдаль перспектива воздушных кораблей. На тупом носу каждого из них красовался черный орел. По другой стороне дороги тянулся ряд газовых генераторов, а везде в промежутках по земле были раскинуты резиновые рукава. Тут же, поблизости, находился и съежившийся шар Берта. Корзина этого шара казалась необыкновенно миниатюрной, сломанной игрушкой в сравнении с гигантским корпусом, возвышавшегося поблизости воздушного корабля. Этот корабль поднимался как скала, заслонял проход, находившийся между ним и другими кораблями. Когда Берт пришел в себя, то увидел, что его окружает группа взволнованных людей, затянутых в мундиры Большей частью это были здоровые, рослые ребята. Все говорили, а некоторые что-то кричали по-немецки. Берт догадался, что это по-немецки, потому что публика издавала мяукающие и придушенные звуки, как котята. Только одну фразу повторяли они постоянно, и Берт мог разобрать в ней имя Бетриджа. Чёрт возьми, подумал Берт. Они узнали. Хорошо, сказал кто-то. И затем последовала быстрая речь по-немецки. Возле себя Берт заметил полевой телефон. Высокий офицер в голубом мундире что-то говорил про него в телефонную трубку. Другой офицер стоял рядом и держал в руках портфель с чертежами и фотографиями. И все вокруг смотрели на Берта. "Вы говорите по-немецки? Gerputterage?" спросил его один из офицеров на ломаном английском языке. Берт решил лучше прикинуться оглушенным от падения ему удалось. Где я? спросил он. Кругом слышался несмолкаемый говор. Несколько раз упоминали о принце. где-то далеко прозвучал рог, подхваченный другим гарнистом, находившимся неподалеку. Все пришло в волнение. С грохотом промчался вагон однорельсовой дороги. Телефон трещал не переставая, и высокий офицер, видимо, о чем то горячо спорил, наконец он подошел к группе, окружавшей Берта Гер bert расслышал немецкое слово принести с собой. Истощенный человек с очень серьезным лицом и белыми усами обратился к Берту на ломаном английском языке. "Gerbutteradj", сказал он. "Мы должны отправиться". Но Берт повторил: "Где я?" Кто-то схватил его за плечо и спросил: "Вы Gerbutteradj?" Гердт Буттирайч мы должны отправляться, повторил господин с белыми усами. Офицер, говоривший по телефону, все еще бубнил свою фразу относительно принца и слова принести с собой. Человек с белыми усами на мгновение призадумался, потом его, как будто осенила какая-то мысль. Он стал громко отдавать какие-то приказания, послышались вопросы, и доктор, стоявший около Берта, ответил несколько раз: "Да, да". А потом что-то сказал про голову. Затем он торопливо поднял сопротивляющегося Берта с земли. Тотчас же два огромных солдата в серых куртках подошли к Берту и поддержали его. "Алло!" произнес Берт с изумлением. "Что же это такое?" "Ничего," успокоил его доктор. "Они вас понесут." "Куда?" спросил Берт, но не получил ответа. "Возьмите их руками за шею. Понимаете? За шею!" говорил доктор. "Да, ну куда?" повторил Берт. "Держитесь крепче". Прежде чем Берт успел произнести еще хоть одно слово, два дюжих солдата подхватили его и понесли. Они взялись за руки, устроив таким образом сиденье для Берта, посадили его, а его руки положили себе на плечи. Раздалась команда: "Торт!" Кто-то бежал впереди с портфелем в руке. Солдаты быстро понесли Берта по широкой дороге между газовыми генераторами и воздушными кораблями. Они несли, в общем, довольно осторожно и только два раза споткнулись а резиновые рукава генераторов, чуть не уронив свою ношу. У Берта на голове была английская шапка баттериджа, а на плечах его плащ. Он отвечал, когда его называли баттериджем. Сандалии беспомощно шлепали у него на ногах. Все куда-то страшно торопились. Он смотрел бесконечно удивляясь и не понимая, что происходит вокруг. Систематический порядок, множество солдат, аккуратно сложенные груды материалов и бесчисленные линии однорельсовой дороги, а также гигантские кузова воздушных кораблей, Все это напоминало ему доки в Ульвиче, где он был очень давно еще мальчиком. Но тут отражалась вся мощь современной науки, создавшая этот гигантский парк Странное впечатление производил также электрический свет, исходивший откуда-то снизу, от самой земли. В сгустившихся сумерках все тени отбрасывались вверх, и Берт видел свою громадную смешную тень и тени солдат, несших его на руках. Тени сливались вместе, принимая вид фантастического гигантского чудовища на коротких ногах с огромным горбом двигавшегося вдоль цепи воздушных кораблей. Освещение было устроено внизу, чтобы избежать установки столбов и стоек, которые могли бы помешать подъему воздушных кораблей. Темнота сгущалась. Вечер был тихий, небо безоблачное. Все предметы вследствие освещения снизу бросали громадные тени, уходившие вверх и расплывавшиеся в неопределенные полупрозрачные массы. Внутри кузовов кораблей горели лампочки, сверкая точно звезды сквозь облака. Все носило странный, удивительно призрачный характер. Названия кораблей были нанесены черными буквами на белом поле по бокам корпуса. А на носу простирал свои крылья в темноте Имперский орел. Раздавались звуки горно, мимо пробегали с шумом вагоны однорельсовой дороги, набитые солдатами. Каюты Устроенные внизу передние части воздушных кораблей были освещены, и через открытые двери можно было видеть обложенные подушками проходы. Иногда раздавался чей-то голос, отдававший приказания невидимым рабочим. Берта пронесли мимо часовых по ступеням, затем по длинному узкому проходу, мимо сваленного в беспорядке багажа и, наконец, опустили на пол в дверях обширной каюты. Берт на глаз определил, что пол комнаты около одного квадратного метра, а высота более двух с половиной метров. Каюта была обита красными подушками и отделана алюминием. Высокий молодой человек с птичьей физиономией, маленькой головой, длинными ногами и бесцветными волосами стоял в каюте, держа в руках разные принадлежности туалета и что-то ворчал про бога, про громы небесные, про дурака Буттерайджа должно быть, это был прежний обитатель каюты, которого теперь выселяли оттуда. Когда он исчез, Берта опустили на койку в углу каюты и подложили ему под голову подушку. Дверь закрылась, и он остался один. Все почему-то торопились выйти. «Черт возьми, подумал он. Что же будет дальше? Он внимательно осмотрел каюту. Как быть? проговорил Берт должен ли я поддерживать их заблуждение или нет? Хм. Комната не похожа на тюрьму, не похожа и на больницу. Тут он вспомнил о своих сандалиях и капризно сбросил их. На черта мне эти сандалии. Они мне все портят. Третье. Вдруг дверь открылась, и в каюту вошел плотный молодой человек в военной форме. Он принес портфель Бэттериджа, мешок и маленькое зеркальце для бритья. У него было открытое лицо и рыжевато-белокурые волосы. "Так значит вы, Бэттеридж", сказал он безукоризненно выговаривая английские слова. Опустив на пол скудный багаж Берта, он прибавил: "Мы должны были тронуться в путь через полчаса. Вы попали вовремя". Он с любопытством разглядывал Берта, и на мгновение его взгляд остановился на сандалиях. "Вам бы следовало явиться сюда на своей летательной машине, мистер Беттерич", сказал он и, не дожидаясь ответа, продолжал. "Принц поручил мне позаботиться о вас. Конечно, он не может принять вас теперь, но ваше прибытие он считает счастливым предзнаменованием, Милость неба! Алло Он вдруг остановился и начал прислушиваться. Снаружи доносился топот ног, звуки отдаленного горна, которому вторили горнисты уже вблизи. Слышны были громкие человеческие голоса, отрывисто и резко говорившие о каких-то важных вещах. Им отвечали откуда-то издали. Раздался звук колокола и по коридору послышались шаги. Затем наступила жуткая тишина. И как бы зажурчало и заплескалась вода. Молодой человек слушал, подняв брови. Он размышлял несколько мгновений, потом бросился вон из комнаты. Тотчас же последовал сильный толчок, сопровождавшийся целой гаммой разнообразных звуков и криками ура. Молодой человек появился снова. "Они выпускают воду из маленького шара", сказал он. "Какую воду?" которая удерживала нас на земле. Ловкая штука, а? Берт с удивлением взглянул на него. В самом деле вы, кажется, ничего не понимаете, воскликнул молодой человек. Берт почувствовал, что его койка слегка дрогнула. Это машина, сказал молодой человек ободряющим тоном. Теперь уже недолго. Он опять начал прислушиваться. Каюта закачалась, Ага, воскликнул он радостно. Мы поднимаемся. Поднимаемся куда? спросил Берт, привстав с койки. Но молодой человек уже выбежал из комнаты. В проходе раздавалась громкая немецкая речь и другие звуки, странно действовавшие на нервы Берта. Молодой человек вошел снова. Мы поднялись уже достаточно высоко. Куда мы поднимаемся? кричал Берт. Я хочу, чтобы вы выражались яснее, слышите? Где я нахожусь, я ничего не понимаю. Как? воскликнул молодой человек. Вы не понимаете? Нет. Меня оглушило падение, и я ничего не могу сообразить. Где мы находимся и куда мы поднимаемся? Вы не знаете, где вы находитесь и что это такое? Конечно, не знаю. От чего эта качка и весь этот шум? Нет. Каков шутник. А? Вы ничего не знаете? Не знаете, что мы отправляемся в Америку? Не поняли этого? Вы как раз застали нас в самый момент выступления. И теперь вы находитесь на старом Фазерленде, на флагманском судне принца. Вы таким образом ничего не пропустите. Что бы ни случилось, вы можете быть уверены, что Фазерленд не останется позади. Мы в Америку Конечно? На воздушном корабле? А то как же? Чтобы я отправился в Америку на воздушном корабле? И сейчас же после воздушного шара? Нет, слуга покорный. Говорю вам, я не хочу. Я хочу гулять на собственных ногах. Пустите меня. Я не знал. Он бросился к двери. Но молодой человек жестом удержал Берта и, дернув за ремень, раздвинул панель. Под мягкой обивкой открылось окно. Смотрите, произнёс он. Они встали рядом и заглянули в окно. Вот так штука, сказал Берт. И в самом деле мы поднимаемся. Да, поднимаемся и очень быстро, радостно заметил молодой человек. Воздушный корабль поднимался очень ровно, медленно двигаясь над воздухоплавательным парком. Геометрически правильные очертания парка были намечены в темноте пунктиром ярких электрических огней. Черная дыра в длинном ряду серых округлых кузовов воздушных кораблей указывала то место, откуда поднялся Фазерленд. Рядом с этой дырой виднелось другое чудовище, которое тоже медленно поднималось, освобожденное от связей и кабелей. Когда корабль поднялся на определенное расстояние, за ним последовал третий, потом четвертый. Видите, мистер Бэттрич, теперь уже поздно, заметил молодой человек Берту. Мы поднялись. Я понимаю, для вас это было неожиданностью. Но что же делать? Принц велел вас взять с собой. Слушайте, воскликнул Берт. У меня в самом деле голова кружится. Что это за штука? Куда мы отправляемся? Молодой человек постарался объяснить Берту. "Это флагманский корабль", сказал он. "Корабль принца Карла Альберта. Германский воздушный флот отправляется в Америку, чтобы проучить это зазнавшееся государство. Нас тревожило только ваше изобретение, и теперь вы сами явились сюда. Скажите, вы немец?" спросил Берт лейтенант воздухоплавательного экипажа. курт к вашим услугам. Моя мать была англичанка, ходил в школу в Англии. Потом был стипендиатом Родса, и все таки я немец. Теперь прикомандирован принцем, чтобы заботиться о вас. Вы были ошеломлены падением, но теперь опять все хорошо. У вас купят вашу машину и все остальное. Пока устраивайте здесь и не тревожтесь. Полагаю, вы скоро привыкнете со своим новым положением.